Сбор маскулатуры. Настоящее и прошлое. — В школу нужно принести старые журналы и эти, как его, не помню, — объявила Сима. — На что похожи эти, как его, — уточнила я. — Ну, внизу около лифта лежат никому не нужные целой пачкой. Газеты, что ли? — Да, учительница говорила, что газеты. — «Сима, вы должны в классе показать, какие были раньше журналы и газеты?» Присоединился к разговору мой муж и тут же полез в шкаф. Там, на отдельной полке, у него лежат веселые картинки 1960-х годов, старые экземпляры-мурзилки и раритетные образцы периодических изданий, привезенные из разных стран и трепетно хранимые. «Я с тобой пойду, покажем детям, и я сразу унесу все домой», — объявил муж. Маша, журналы надо во что-то обернуть, каждую страницу желательно. Папа, мы должны их в школе оставить, — сказала Сима, — сдать. Как это? Зачем? Маша, что в школе? Выставка? Тогда эти издания лучше поместить под стекло. Это, конечно, прекрасно, что детей приучают изучать историю, но букинистические издания дети все равно не поймут. Сима, пойдем у Васи журналы попросим? сказала я, поскольку муж вцепился в свою бесценную коллекцию и прижимал ее к груди. «У меня ничего нет, я занят», — объявил Василий. «Вась, у тебя же были старые журналы про насекомых?» «Не дам. Сима у меня и так все забрала. Даже рыцарей моих забрала, когда была маленькой. А ты разрешила, хотя это была моя коллекция». Василий закрыл шкаф своей широкой спиной, весь в отца. — Васюш, тебе уже вроде бы не семь лет, — удивилась я. — Детская травма дает о себе знать до сих пор, — объявил он. — Симочка, ну давай твои старые журналы про принцесса дадим. Ты же их все равно не читаешь, — предложила я. — Не дам. Нам сказали, не нужные сдать, а они все нужные, — насупилась дочь. — Скажи, а зачем обязательно сдавать? Вам ничего не объяснили? Я начала подозревать, что это не конец истории. — Объяснили, вся школа участвует, и кто принесет больше, тому что-то дадут, но я не знаю что. — И нужно еще нитки твои, из которых ты украшения делаешь, чтобы перевязать ненужные эти, как там. Сима вытащила бечевку. — Не дам, бечевка мне нужна. Сима пошла рыдать, а я, наконец, начала соображать. Газеты, бечевка, вся школа участвует, что-то дадут. — Ну, конечно, это же сбор макулатуры. — Сима, а у вас что, опять макулатуру стали собирать? Забежала я в комнату дочери. — Я тебе сто раз уже все объяснила. Да, мускулатуру. — Макулатуру. Это раньше такая традиция была. Еще металлолом собирали, всякие чайники ненужные. А тому классу, кто больше собрал, первое место присуждали. — А что давали? За макулатуру книги давали. Так в библиотеке много книг, и можно любую взять. И у нас много книг. А что давали за металлолом? Не помню. Первое место и вымпел. Сима открыла рот, чтобы спросить, что такое вымпел, но я уже убежала собирать макулатуру. На первом этаже ничего не было. Все рекламные листки и бесплатные газеты объявлений исчезли. Выбросила, надоела. Консьержка тетя Алла была неумолима. — Нам макулатура срочно нужна. В школы вернули сборы. По соседям, что ли, пройти? Я зашла к трем соседям. Вы представляете, как на меня смотрели, когда я кричала в дверь? — Это ваша соседка, Маша. У вас нет старых газет? Соседка Настя уточнила. — Селедку, что ли, чистить? Сосед Виктор решил, что я буду есть воблу. А соседка Мария Константиновна, к которой меня отправила консьержка, как к единственной подписчице в подъезде, приносят аж три газеты. Перепугалась насмерть. — Маша, а что, уже нельзя подписываться? Проверяют подписку? А какие издания запрещены? У меня только просатый огород. Лучше сожгу, но не дам. У тебя дети вдруг неприятности будут. — А кому велели сдавать? Всем? — Детям, первоклашкам. — Ох! Мария Константиновна, это сбор макулатуры, помните, как раньше было?» Попыталась успокоить ее я, но соседка не поверила. Когда я вернулась домой без единого листочка, муж уже собрал стопку. В нее попали мои журналы искусства кино, моя же книжка «Тайна имени», которой я зачитывалась во время двух беременностей, выбирая имена детям, и его журналы про какое-то крестьяноведенье. Я, естественно, раскричалась, что мои журналы нельзя сдавать в макулатуру. А эта книжка мне дорога, как память, как первые туфельки дочки и первая шапочка сына. Василий немедленно заинтересовался крестьяноведением, у него вообще очень разнообразные интересы, и утащил журналы к себе в комнату. «Все вносить, ничего не выносить», — пошутила я. «Дорогие мои, а что мы будем сдавать-то?» Сима приготовилась к сокрушительным рыданиям, набрала в легкие побольше воздуха, но тут пришла консьержка тетя Алла. «Вот, держите, я в салон сбегала, журналы у них забрала». Она свалила на пол пачку журналов про лазерные технологии омоложения, интервью, как сохранить красоту после сорока и какие нынче брови модно носить. Сима придирчиво рассмотрела все журналы и не нашла для себя ничего интересного. Я, впрочем, заинтересовалась бровями. — Так, завтра перед первым уроком свяжем пачку и сдадим, — сказала я мужу. — И я это должен сдавать? Что обо мне подумают? Что подумают о тебе? — ахнул муж. — Скажи спасибо, что мы пока не собираем металлолом. — Вот ты что в детстве на металлолом сдал? — Мамин любимый половник. Она меня чуть не убила, на неделю без футбола оставила а я сдала бабушкин парадный мельхиоровый набор, чайник с сахарницей и чашки. Меня убили два раза. Сначала отлупили полотенцем, потом я еще неделю перебирала фасоль. Так что неси, спасешь дерево. Это я еще не рассказала мужу, как сдала в макулатуру часть тиража свежей бабушкиной газеты. Поскольку все знали, что я внучка главного редактора, мне разрешалось беспрепятственно заходить, куда вздумается, в том числе в типографию. Когда в школе объявили сбор макулатуры, я аж подпрыгнула от счастья. Наконец, я смогу принести хоть какую-то пользу школе, а то вечно от меня одни неприятности. Недолго думая, я отправилась в типографию, где печатался свежий номер. Бабушка сидела там же и следила за горячим набором. Рядом стояли перемотанные бечевкой стопки газет. Я приподняла один и еще больше обрадовалась. С таким весом победа нашему классу обеспечена. Но самостоятельно дотащить стопку до школы я не могла. Поэтому пошла на футбольное поле, где старшие мальчики играли в подобие футбола под присмотром Аслана Теймуразовича. «Мне нужны два мальчика», — сообщила я физруку. «Слушай, может, ты мяч хочешь? Возьми мяч». «Зачем тебе мальчики?» — удивился Аслан Теймуразович. «Нет, мне мальчики нужны». — А что ты с ними делать будешь? — Возьму, а потом верну. — Чего у меня толка не просыли? Мяч просыли, гантеля просыли, сетка просыли. мальчиков никто не просыл. — Мне в типографию надо. — А, так бы сразу и сказала. Бери любых. Я выбрала Тимура и Алика, самых крепких. — С ней пойдете, она вас вернет потом, — велел им Аслан Тимуразович. Тимур и Алик покорно пошли за мной в типографию и также молча начали перетаскивать стопки свежего номера на школьный двор. Мы сделали две ходки, и я решила, что хватит. Мальчишки вернулись к игре, а я побежала к Фатимке с объявлением, что завтра мы обязательно победим в соревновании по сбору макулатуры. Бабушка не вернулась вовремя с работы. Что меня совсем не удивило, она никогда вовремя не возвращалась. Так что я, мечтая о завтрашней всенепременной победе, легла спать рано, совершенно счастливая, чтобы побыстрее наступило утро. — Уже утро? — спросила я, когда бабушка трясла меня за плечо. «Где — Где? — бабушка сидела надо мной с выпученными глазами. — Что где? — спросонья не поняла я. — Номер где? — закричала бабушка. В комнате по стойке смирно стояли Тимур с Аликом. За их спинами прыгал Аслантий Муразович. Почему прыгал? Потому что природа так посмеялась над физруком, что ни одному мужчине не пожелаешь. Аслантий Муразович ростом был метр пятьдесят с небольшим. но ну, метр пятьдесят два, три. Ну, как может быть физрук ростом метр пятьдесят три? Не может. А Аслантий Муразович мог. Когда кто-то из учеников не мог выполнить нормативы, физрук страшно злился и кричал. «Это я не могу, Аделаю. И вправду Аслантий Муразович и метал, и прыгал, и бегал, но лучше всего прыгал. Он вообще все время прыгал. Стоять спокойно не умел. Или это с детства у него привычка образовалась. Чтобы увидеть, нужно было подпрыгнуть. «Тебя видели в типографии. Эти два идиота отнесли тираж на двор школы!» кричала бабушка. «У меня два вопроса. Где тираж?» «И какого он тебе дался?» В типографии никто не обратил внимания на парней, которые таскали газеты. Всегда кто-нибудь из мальчишек помогал выносить тираж. Рано утром, когда жители села не нашли в своих почтовых ящиках свежий номер местной газеты, все пришли к нам домой. У кого еще спрашивать, что случилось, если не у главного редактора. Бабушка еще в ночной рубашке не понимала, что происходит. Все вчера было по графику, номер сдали вовремя, а утром нет газеты. То есть у кого-то есть, а у кого-то нет. И понять, по какому признаку разделения, невозможно. И что все это значит, тоже непонятно, а потому очень беспокойно. Ну, с чем бы это сравнить? Вот вы заходите в ванную и автоматически с закрытыми глазами берете зубную щетку, а щетки там нет и вы прекрасно помните, что вчера щетка еще была, а сегодня ее нет. Или как сковорода для пирогов. Вчера тут стояла, а сегодня нет. И как готовить пироги? В другой сковороде? Да невозможно, нельзя в другой. Можно только в этой, а этой нет. Бабушку же за отсутствие тиража могли из должности снять, да и в тюрьму посадить. Утром бабушка в ночнушке бегала по всему селу, выясняя, у кого есть газета, а у кого нет. И, естественно, добежала до Аслана Тимуразовича, который послал ее к Тимуру и Алику. Те признались, что выносили, относили, на школьный двор приносили, а потом ушли. Они же не знали, что я газеты прикрыла шифером, оставленным там еще с прошлого лета для ремонта крыши, и пленкой для парника сверху прикрыла, чтобы сюрприз получился уж наверняка. По моим расчетам у всех будет один вес, а тут я открою тайник и у нашего класса тут же будет перевес вместо вымпило и грамоты я получила по попе крапивой спасибо что молодой, но все равно больно и все утро бегала по селу, разнося газету бабушка еще всем соседям запретила меня кормить, поэтому я бегала на тащак, хлебая воду из колонки. бабушка сидела на школьном дворе и лично следила за отгрузкой. Когда я возвращалась, чтобы взять очередную партию, бабушка неизменно причитала. — Как ты могла? Как у тебя рука поднялась? Оставить людей без прессы. Отправлю тебя к матери в Москву. Какой позор! Внучка главного редактора отправляет номер на макулатуру, что обо мне люди подумают. Бабушка даже позвонила в Москву моей маме чтобы сообщить о несмываемом позоре. Этот разговор на почте, конечно же, слышали и пересказывали почти все. — Ой, перестань кричать! Газета живет один день! — не поняла возмущение мама. — Живет! Пусть один день, но живет! — кричала бабушка в трубку. — Ну, кому нужны ваши местечковые новости? — Мы — газета районного масштаба! Районного! Бабушка кипела от возмущения. «Ты должна поговорить с ней!» Меня впихнули в душную телефонную будку. Трубка была мокрая. «Манечка, скажи бабушке, что я ей пришлю переводом деньги на комбикорм». «Нам не надо». «Я знаю, пусть раздаст недовольным читателям в качестве возмещения морального ущерба». «А? Скажи по-осетински, мам, я не понимаю». «О, Господи! Внучка главного редактора плохо понимает по-русски! Все, я вешаю трубку!» Бабушка прививала мне уважение к профессии насильственными методами. До школы я по утрам работала на почте, разносила газеты и письма.